Глава 11. На круглой вращающейся платформе стоял ретро-кабриолет в красно-черную полоску. Говард и Находец, 1953 года выпуска. Именно так автомобиль представил ведущий. Я смотрел на округлые формы автомобиля, любовался его двойными круглыми фарами, думал, что было бы неплохо прокатиться на таком по дороге вдоль побережья Тихого океана или Атлантического, но... Но, черт возьми, это явно не тот лот, за которым клан Айда прибыл в Малахит-сити. Хотя Сицука смотрела на машину с интересом, но, тем не менее, попыток купить и находиться не предпринимала. «Вам нравится эта машина, Сицука-сан?» — поинтересовался я. «Хм...» — протянула девушка, а затем утвердительно кивнула. «Пожалуй, да, Станислав-сан. Она стильная, у нее хорошие характеристики». К тому же мне доводилось ездить на американских ретроавтомобилях. Оставляют приятное впечатление. Японка подарила мне свою очередную вежливую улыбку. Вы не попробуете приобрести этот лот, Раз автомобиль вам нравится. Зачем? повела плечка мана. Дома у меня есть личный автомобиль, а еще один не очень сильно нужен. Покупать для коллекции или в качестве подарка? Ну, судя по начальной стоимости, этот автомобиль нельзя назвать уникальным. Мне кажется, в Америке без особого труда можно найти подобную машину вне аукционов». «Вы считаете этот кабриолет дешевкой?» «Нет», — покачала она головой. «Всего лишь говорю, что мне или моему клану он не нужен». «Спасибо за ответ, сицукасан я обозначил поклон. А между тем цена за иноходца на торгах уже поднялась до 7 миллионов рублей. Однако оставалось все меньше людей, желающих продолжить борьбу за эту машину. И уже не так часто звучал звуковой сигнал «ПИП». Покупатели начинали дольше думать, стоит ли делать очередную ставку. Покупатели постепенно отсеивались, пока в конечном итоге не случилось то, к чему все и шло. Остался только один, выложивший 8600. Новым обладателем раритетного кабриолета оказался наш сосед по балкону. Довольно молодой светловолосый парень, Ткачев Дмитрий Дмитриевич из синдиката «Черные вороны». Именно так представил покупателя, ведущий аукциона. Ткачев не скрывал радости и смачно засосал сопровождающую его фигуристую девицу, а потом вместе с ней залпом выпил фужер игристого вина. Судя по возрасту и количеству денег, потраченных на иноходца, парень вряд ли личными талантами успел добиться положения в своем синдикате. Должно быть, сынок важной шишки осваивает папкины деньги, Трать их на дорогие тачки, алкоголь и эскортниц. «Станислав Сан, а вы бы хотели такую машину?» Спокойный голос моей пары вырвал меня из круговорота злых мыслей. Я повернулся к девушке, задумавшись над ее вопросом. Она так неожиданно что-то спрашивает, и уже второй раз, и оба раза. Задает весьма пустые вопросы. «Да, второй. О чем она спрашивала в первый раз?» А, ни о чем и не спрашивала, только тост подняла. Какие-то странные ощущения, будто я что-то упускаю. Станислав Сан, с вами все в порядке? Выпьем за приятный вечер, — улыбнулась она. Понимание ударило будто обухом по голове. Да ведь она присматривает за мной, как за малым детем. В прошлый раз я устроил игру в гляделки с нашей златовласой соседкой. Сейчас... Пяли у и, вероятно, выражение моего лица в тот момент было не самым приятным. Ну еще бы, ведь там сидит парнишка из тайного клана, который строит из себя короля жизни. Стоп. Нужно взять себя в руки. А то довольно неприятно сознавать, что девушка-иностранка, которая еще и младше меня, оказавшаясь в чужой стране с неизвестным мне, но важным заданием, держится гораздо увереннее и спокойнее меня. Да и еще и тактично меня одергивает. Я, конечно, не напрашивался в ее сопровождающей, но раз подписался на эту роль, должен играть ее достойно. добрыны помогли мне, я помогу им. «Прошу прощения, Сицука-сан», — улыбнулся я девушке. «Просто немного задумался. Позвольте ответить на ваш вопрос. Машина мне нравится, но ее приобретение мне совершенно не непосредством. И да, давайте выпьем за приятный вечер. Мы сделали поглотку игристого вина» и вновь обратили свои взоры на сцену. После того, как ушел главный лот, аукцион не закончился. Наоборот, торги стали жарче, чем были до продажи и находца Часть разочарованных, неудач и несостоявшихся владельцев ретроавтомобиля по всей видимости решили утешить себя, купив на освободившиеся деньги на аукционе хоть что-нибудь. Хорошо зная психологию клиентов, организаторы аукциона после розыгрыша главного лота Продают оставшиеся лоты выгоднее, чем если бы выставили их до иноходца. Для них, для организаторов, важно, чтобы люди, пришедшие потратить деньги, эти деньги все-таки потратили. Так продали еще шесть лотов. Никто из японцев не пытался за них торговаться. Однако каждый раз, когда объявляли новый лот, на мгновение Сицука хмурилась. Она будто бы готова была сорваться в бой, но всякий раз понимала, что перед ней не ее противник. «Дамы и господа», все тем же бодрым голосом обратился к гостям ведущий. «У нас осталось всего три лота, так что если вы еще ничего не приобрели и при этом не хотите уйти с пустыми руками, я настоятельно рекомендую вам к ним присмотреться. Итак, лот номер 37, легендарный артефакт «Красное кольцо влюбленной девы». Я поглядывал на Сицуку в момент объявления нового лота На этот раз напряжение не отпустило мою спутницу. Хоть лоты объявили, она все еще оставалась собранной. А нет. Выдохнула и откинулась на спинку стула. Медленно повернула голову и искосила взгляд. По легенде, этот артефактный амулет создала влюбленная девушка, чтобы отыскать возлюбленного. Как та дева всеми фибрами своей прекрасной души тянулась к душе возлюбленного юноша, так и ее красное кольцо — тянется к синему кольцу, который он носил. Артефакт уникален и представляет особый интерес для истинных коллекционеров. Только подумайте, каково это найти оба кольца, соединить их в одной коллекции, будто бы души влюбленных, чтобы оба кольца были вместе. А если вам кажется, что этого мало, вы можете подарить одно из колец своей второй половинки, и тогда вы сможете отыскать друг друга. Именно так гласит легенда. А теперь приступим к торгам, дорогие друзья. Начальная цена легендарного артефакта «Красное кольцо влюбленной девы» — 500 тысяч рублей. Шаг аукциона — 15 тысяч. Пип. Кто-то готов приобрести лот по начальной цене? На экране рядом с изображением кольца появилось число 312. Покупатель с третьего этажа. 700 тысяч. Раздался в динамиках женский голос. Похоже, какой-то даме не терпится приобрести артефакт. На табло горело 432. Пип. Цифры снова сменились. 256. Это уже с нашего этажа. Пип. Пип. Ценник поднялся до 745 тысяч. И вновь горит число 432. Стремительное, но плавное движение руки рассекло воздух рядом со мной. Пип. Рядом с фотографией кольца... Высветился номер нашего столика. 243. Пип. Пип. Миллион. Прогремел на весь зал властный женский голос. Я слышал его одновременно и вживую, и через динамик. Но на табло горела 249. Я как можно плавнее повернул голову в ту сторону, откуда несколько секунд назад услышал голос. На нас надменно смотрела Та самая Златовласка в красном пиджаке. Людмила Петровна Власова, 42 года, Вайлорд, заместитель главы синдиката «Багряные псы», тихо произнесла Сицука, а затем медленно нажала на зеленую кнопку. Моя партнерша не смотрела ни на Власову, ни на меня, сосредоточив взгляд на экране. Я тоже сделал вид, что конкуренты за кольцо меня не интересуют. Потянулся за бутылкой и блеснул в наши фужеры немного игристого. Гости продолжали повышать ставки, а ведущий их активно подхлёстывал, определив, что большинство торгующихся женщины, он не стал снова повторять, как круто иметь в коллекции оба кольца, а сделал основной упор на другое. «Верно, дамы и господа. Легенда гласит, что, собрав оба кольца, обладатель красного кольца сможет определить местоположение носители синего кольца». Вы будете знать, где он, а может быть, и чем он занимается. Здорово приукрасить действительность, сославшись на легендарность истории, а не на задокументированные источники», — усмехнулся я. «Аукцион должен быть интересным и захватывающим, Станислав Сан», спокойным тоном ответила Сицука. «В большинстве случаев аукцион — это развлечение». Она невозмутимо нажала на зеленую кнопку, когда кто-то вновь поднял цену. Миллион триста. Выпалил уже знакомый женский голос, и на табло вновь появилось число четыреста тридцать два. Пип. Двести сорок девять. Пип. Двести сорок три. Пип. Четыреста тридцать два. Пип. Двести сорок девять. Похоже, осталось только три дамы. Забавно это выглядит со стороны. Прав ведущий. Будто бы покупательницы вправду мечтают получить оба кольца, чтобы приглядывать за своими вторыми половинками. Вот только если такая странная причина имеет место быть, то только у дамы за столиком с номером 432. Сицука и Власова явно хотят приобрести кольцо по иной причине. «Миллион шестьсот!» — прокричала 432. «Миллион девятьсот!» — тут же ответила Власова. «Два миллиона!» — нажав на красную кнопку, произнесла Сицука. «Два миллиона раз!» Не дождавшись очередного повышения цены, начал отчет ведущий. «Два миллиона два. Два миллиона три. Продано! Айда, Сицука-сан! Поздравляем вас с приобретением красного кольца влюбленной девы!» Я глянул на Власову. Она не смотрела в нашу сторону и уже строчила сообщение на телефоне. «Поздравляю, Сицука-сан!» – улыбнулся я, приподняв фужер. Пока гости торговались за два других лота, Я размышлял, зачем добренным и Багряным псам понадобилось Красное кольцо. Точнее сказать, зачем им синее, ведь, по словам ведущего, Красное кольцо не более чем поисковик. Интересно, на что же способно другое колечко? И почему Власова так легко отступила? Вряд ли она торговалась по личным мотивам. У нее точно задание от синдиката. Но два миллиона – малые деньги для тайного клана. Почему сдалась? Аукцион плавно подошел к завершению после того, как последним лотом разыграли дневники одного из поэтов XIX века. Лот вроде бы довольно крутой, к тому же финальный, так что и спор за него напоследок выдался жарким. Когда ведущий объявил, что аукцион закончен, заиграла приятная расслабляющая музыка. Гости с первого этажа нестроенными рядами потекли к выходу. С нашего же этажа публика уходить не торопилась, «Ну и как вам аукцион, Ситсука-сан?» Начал я ни к чему не обязывающую беседу. «Зачем?» Сложный вопрос, на который я сам себе не мог дать ответа. «Очень хорош, Станислав-сан», — улыбнулась девушка, как и ожидалось от аукционного дома клана изаксон «Вам доводилось близко сотрудничать с этим кланом раньше?» «Близко?» «Мне нет. Насколько я знаю, и другим членам клана тоже». Ответила она своим безукоризненно вежливым тоном. «Ясно», — выдохнул я. «Вы говорили, вам нравится Малахит-Сити. Надолго ли в этот раз посетили наш город? Или долг требует вашего возвращения на родину?» «Требует. Но какое-то время я тут еще побуду. Разговор, который я сам затеял, мне не особо нравился. Давным-давно меня учили основам этикета, и значение слов «светская беседа» я знал». Но пустая трескотня меня раздражала. Не по той причине, что разговор обязательно должен быть по делу, а потому что разговор должен быть интересен собеседнику. Сейчас же я совсем не понимал, насколько собеседнице хочется продолжать разговор. А насколько мне самому хочется этого. Несколько секунд мы сидели молча. Я смотрел сверху вниз на сцену, когда заметил краем глаза, что Сицука смотрит на меня. Я повернулся к ней и посмотрел ей прямо в глаза. Девушка улыбнулась. «Станислав Сан, а вам самому нравится ваш город?» «Скорее да, чем нет», — помолчав, ответил я. «Я здесь родился и здесь живу. С этим городом у меня связано много воспоминаний. Здесь у меня сестра и друзья». Я грустно улыбнулся. Затем поднял голову и спросил вы знаете, почему наш город получил такое название? Хотя Малахита тут никогда не было. Это из-за прозрачных сердец, верно?» – оживилась Сицука. «Да, из-за камней душ», – кивнул я. Во второй половине XVI века, когда эти земли только осваивались, на первопроходцев стали очень часто нападать граймы. Продвигаться дальше в таких условиях не было возможности, потому поселенцы укрепились на месте будущего Малахитинска и запросили подкрепление из вайлордов. Когда подкрепление прибыло, от первопроходцев и сопровождающих их вайлордов уже ничего не осталось, кроме деревянных стен и горсти камней душ, добытых с убитых граймов. Вновь прибывшие вайлорды заняли укрепление и сразу же послали за новыми силами. Прежде чем граймы перестали терроризировать поселение, полегло много людей. К тому времени в этом месте Собралось немало вайлордов из разных кланов. В итоге эти вайлорды сами поселились здесь. Тогда же, благодаря купцам, прибывшим с Урала, эта горная цепь на западе от нас, Малахитинск обрел свое название. Сундук, забитый камнями душ, эти купцы сперва приняли за Малахит. Народу понравилось это сравнение. Так название к поселению и приклеилось. Я слышала, что и в дальнейшем в Малахитинске Граймы появлялись чаще, чем во многих других местах. «Верно», — кивнул я. «В школе на уроках по истории родного края говорят, что благодаря повышенной активности Граймов и террору, который они устроили, когда наши предшественники только осваивали эти земли, Малахитинск и стал самым богатым городом России. Вы же знаете, что по ВВП наш город опережает и столицу, Невоград, и так называемую историческую столицу – Москву. Как раз из-за того, что в Малахитинск сразу переехало много вайлордов, появлялись новые роды, вместе с ними и новые кланы. Ну, либо просто появлялись в отделения московских кланов. Вместе с охотой на граймов вайлорды занимались и налаживанием собственного, как сейчас говорят, бизнеса. Они везли сюда капитал, и отсюда вывозили лес, пушнину и, разумеется, камни-душ. В Малахитинске появлялись деньги и рабочие места. Город рос. Вместе с ростом населения происходил естественный прирост нападений граймов. Постепенно местные вайлорды переставали справляться с граймами. Это вело к тому, что приезжали новые вайлорды им на помощь, а следом происходило увеличение ввозимого сюда капитала и так далее. Город активно развивался. Он стал опорной точкой для покорения Сибири. «Центром науки, финансов, а также торговли со странами Центральной и Восточной Азии». Сицука так внимательно меня слушала, что я сам не заметил, насколько увлекся своим рассказом. А как понял, замолчал и улыбнулся. «Ну вот», — проговорил я, глядя ей в глаза, «заспойлерил вам основной сюжет истории Малахитинска». «Простите, не стоит извиняться, Станислав сам», — улыбнулась она. Мне показалось, ее улыбка в этот раз была чуть искреннее, чем прежде. Мне было очень интересно вас послушать. Вы хороший рассказчик, когда не сдерживаетесь. «Скорее, когда меня столь внимательно слушают», — улыбнулся я в ответ. К этому времени большинство гостей уже покинули зал аукциона, особенно из тех, кто ничего не купил. К нам же подошла местная работница и уточнила, куда подать товар. Все кроме кольца члена клана Айда попросили сложить в багажник одну из арендованных машин. Ну а еще через пару минут Сицуки вынесли красивую коробочку. Когда девушка ее открыла, внутри ее увидел красное кольцо влюбленной девы. Покупки были получены, публика уже не толпилась в проходах и холле, так что мы могли спокойно оставить свои места и направиться к выходу. Айда Сицука сидела на заднем сиденье арендованного Тодо Тора рядом со своим сегодняшним кавалером. Мельком бросив на него косой взгляд, девушка вновь уставилась в лобовое стекло. Странный парень. В качестве партнера на вечер довольно посредственный. Плохо скрывает свои эмоции. Неинтересный собеседник. Хотя нет, когда Станислав рассказывал об истории Малахит-Сити, слушать его было интересно. Но вот в остальном... Сицука не понимала, почему именно этого человека Добрин-Сан отправил с ней в качестве сопровождающего. Следуя правилам хорошего тона, глава клана Добриных не мог вообще не выделить сопровождающего, хотя, в общем-то, сопровождающий клану Айда был не нужен. этокая забота, тайное гостеприимство, от которого пользы меньше, чем... Но иначе старики не могут. Дед Сицуки в аналогичной ситуации поступил бы так же. И зная Добрина-сан, Сицука была уверена, что просто, как говорят русские для галочки, он сопровождающего не отправит. Так почему же выбрал именно этого Станислава? Чем он хорош? Какой-то гениальный работник, которого хотят женить на одной из дочерей клановых родов, которую, в свою очередь, решили оставить в клане? Но, судя по поведению Станислава, он не похож на того, кто старается выслужиться и заслужить место в клане. Слишком уж он. Самовлюбленный? Надменный? Самоуверенный? Одним словом, раздражающий. Но прекрасно умела скрывать свои эмоции. Она выполняла поручение деда, выполняла его ради клана, ну и ради друзей клана, да и своей личной подруги Виты Чан. Сицука приняла бы любого партнера на этот вечер и с любым партнером вела бы себя достойно. И все же самой Сицуки... Было любопытно. Временами любопытство сменялось раздражением. Кого, черт их дерья, они с ней отправили? Что за болван, который пялится на других, не скрывая враждебности? Что, Добрины не могли кого-нибудь поприличнее ей в пару подобрать? Сицука-сан, обратите внимание, Малахитинский театр драмы. Услышала девушка голос своего кавалера, который указывал свое окно. Повернув голову, Дочь клана Айда увидела красивое здание с колоннами, похожее на аукционный дом, который они недавно покинули. Чего это он? Освоился, что ли? Пока туда ехали, ни слова не сказал. На обратной дороге решил мне экскурсию провести. Мысленно фыркнула девушка. «Какой прекрасный образчик классической европейской архитектуры», мило улыбнулась Сицука. «Благодарю, Станислав Сан, что обратили на него мое внимание. Если подумать...» Я ни разу не была в Малахитинском театре. Было бы интересно когда-нибудь его посетить. Уверен, у вас будет немало возможностей. Улыбнулся в ответ парень и снова повернулся к окну. Он что, и правда сейчас хотел показать ей здание? Очень красивое здание, которое часто изображают на открытках Малахитинска. Здание, которое ей действительно понравилось Сицуке, и которое она, задумавшись о своем, едва не пропустила. Машина неслась вперед, как и мысли дочери Клана Айда. Девушка все так же пристально смотрела в лобовое стекло между пассажирским и водительским сидениями. Впереди, возле самого края дороги, задрав голову, стояла женщина. Когда их машина поравнялась с этой женщиной, та рухнула на колени, вскинув к небу руки. Из-за звукоизоляции салона Сицука не могла слышать ее крик, но выражение лица несчастной было уж очень красноречивым а в следующий миг в воздухе над женщиной появилась вертикальная черная линия, мгновение спустя распахнувшаяся межпространственным разломом. «Остановите машину!» — закричала Сицуко, увидев первого Грайма, вырвавшегося из разлома. Завизжали тормоза, а в следующую секунду автомобиль начал вращаться. Сицуко очень пожалела, что решила не пристегиваться.